Наконец, бедняк уступил, так как все это походило уже на заговор. б е н ы не любивший мешаться в чужие дела, госпожа Люфрансуа, Артемиза, все соседи, кончая самим мэром, господином Тювашем, все убеждали его, читали ему проповеди, стыдили, но окончательно побудило его решение обещание, что операции ничего не будет ему стоить. Бавари брался доставить даже необходимый для правки костей снаряд. Эта великодушная мысль зародилась в голове Эммы. Шарль согласился, говоря себе в душе, что жена его — ангел. Следуя указаниям аптекаря и дважды требуя переделки, он заказал стелеру и слесарю особого вида ящик навесом около восьми фунтов на изготовление которого не пожалели железо, дерево, жести, кожи, винтов и гаек. Но, чтобы узнать, какое сухожилие предстояло перерезать у п о л и т а надлежало сначала определить р о д данного искривления. Ступня вместе с остальной н о г о ю представляла у пациента почти прямую линию, что не мешало ей быть обращенной внутрь. Итак, это был случай лошадиной ноги. осложнённый лёгким варус, или же форма варус с ясным уклоном в сторону лошадиной ноги. Но, несмотря на эту вывернутую ногу, широкую действительно как лошадиная нога, с грубою кожей, с сухими жилами, с толстыми пальцами, на которых чёрные ногти казались гвоздями подковы, стрефопот скакал с утра до ночи легче лося. Ежеминутно можно было видеть на площади, как хромец прыгает вокруг телег, выбрасывая вперед свою природную ходулю. Казалось, он ощущал ее даже более прочной, нежели другую свою опору. Служа ему так долго, она как будто приобрела и некоторые моральные качества, терпение и энергию. И когда конюху поручали тяжелую работу, он предпочитал упираться изуродованной ногой. Ввиду того, что это был случай лошадиной ноги, приходилось перерезать сначала ахиллово сухожилие и только потом приниматься за передний берцовый мускул, от рассечения которого, собственно, зависело устранение варуса, ибо л е к р ь не брал на себя риска двух операций сразу, и без того дрожал он заранее, боясь задеть какую-либо неведомую ему важную область. Ни у амбруаза паре... применившего впервые через 15 веков после Цельсия перевязку артерии, не у Дюпюитрена, предпринимавшего разрез нарыва сквозь толстый слой мозга, не у Жансуля, когда он делал первый опыт удаления верхней челюсти, ни у кого из них, разумеется, не билось так сердце, не дрожала так рука, не был так напряжен мозг, как у Бавари, когда он подошел к Ипполиту с тенотомом в руке. Словно в больнице стол был загроможден кучами корпи, ващеных ниток, бинтов, целыми пирамидами бинтов, всем, что нашлось у аптекаря по части бинтов. С утра все приготовления были выполнены самим Гоме, отчасти с тем, чтобы ослепить публику, отчасти чтобы создать иллюзию самому себе. Шарль произвел прокол кожи, послышался сухой треск, Сухожилие было перерезано. Операция кончена. Ипполит не мог надевиться и нагнулся к Бавари, покрывая поцелуями его руки. — н о успокойся, — говорил аптекарь. — Ты впоследствии засвидетельствуешь благодарность твоему благодетелю. И он сбежал вниз сообщить о результате операции пяти или шести любопытным, стоявшим на дворе и ждавшим, что Ипполит выйдет тотчас с выпрямленной ногой. Затем Шарль, заключив ногу больного в механический двигатель, вернулся домой, где э м м в тоскливой тревоге ждала его у порога. Она бросилась к нему на шею, сели за стол, он ел много и захотел даже выпить за десертом чашку кофе, кутеж, который он разрешал себе только по воскресеньям, когда бывали гости. Вечер прошел восхитительно в живой беседе и мечтаниях, Супруги говорили о будущем богатстве, об улучшениях в домашнем хозяйстве. Шарль уже видел в мыслях, как распространяется его слава, как растет его благосостояние, а жена продолжает любить его по-прежнему. Эмма же была счастлива освежиться новым, более здоровым и добрым чувством. Ей было радостно испытывать даже некоторую нежность к этому бедняге и ее обожавшему. Мысль о Радольфе мелькнула в ее голове, но глаза ее устремились на Шарля. С удивлением открыла она, что у него недурные зубы. Они были уже в постели, когда Гоме, отстранив кухарку, вдруг вошел в спальню с только что исписанным листом бумаги в руках. Это была реклама, предназначавшаяся к помещению в руанском маяке. Он принес ее прочесть. «Почтите р сами», — сказал Бавари. Аптекарь стал читать. Несмотря на густую сеть предрассудков, покрывающую многие части Европы, свет начинает, однако, проникать и в наши деревни. Так во вторник наш захолустный городок Ионбиль послужил ареною для хирургического опыта, являющегося в то же время и актом высшей филантропии. Господин Бавари... «Один из известнейших деятелей практической медицины в нашем округе». «Ах, да это слишком, это слишком», – твердил Шарльз, задыхаясь от волнения. «Да нет же, вовсе нет. Как же иначе?» Произвел опыт выпрямления кривой ноги. Я не употребил здесь научного термина. н а е т е в газете не все, по всей вероятности, поймут, а тут надо, чтобы массы... «Правильно», — сказал Бавари, — «продолжайте». «Я продолжаю», — сказал аптекарь. Господин Бавари, один из известнейших деятелей практической медицины в нашем округе, произвел опыт выпрямления кривой ноги над неким Ипполитом Тотеном, конюхом, прослужившим 25 лет в гостинице «Золотой лев», содержимой вдовою Ле Франсуа на оружейной площади. Новизна попытки и вызванный ею интерес привлекли такое стечение народа, что у дверей здания произошла настоящая давка. Операция была выполнена как по волшебству. Едва несколько капель крови показались на поверхности кожи, словно в подтверждении того, что непокорное сухожилие уступило, наконец, усилиям искусства, больной, как это ни странно, мы утверждаем это девизу, не обнаружил ни малейшей боли. Состояние его до сих пор не оставляет желать ничего лучшего. Все дает основание предполагать, что выздоровление пойдет быстро. И кто знает, быть может, на ближайшем сельском празднестве мы увидим уже нашего славного Ипполита, участвующим в акхических танцах, в хоре веселых товарищей, и своими резвыми прыжками, доказывающим свое полное исцеление. Итак, честь и слава великодушным ученым, честь и слава неутомимым умам, отдающим свои бессонные ночи на изыскание средств для усовершенствования человеческого рода и облегчения страждущих ближних. Трижды честь им и слава. Неуместно ли воскликнуть здесь, что слепые прозревают и хромые ходят? То, что религиозный фанатизм обещал некогда своим избранникам, наука делает ныне достоянием всех людей. Мы сообщим читателям о последовательных стадиях этого замечательного лечения.